Шопа. Однажды был такой случай, удивительный по красоте своего трагизма для штаба дивизии. Приехал к нам министр обороны на лодку, по фамилии Грачев, если помнить такого. Сам он был из десантников и на подводную лодку попал первый раз в жизни. А тут еще акула. Он после своих этих БМП и БТР с вертолетами пришел в натуральный шок от этого торжества инженерной мысли над законами экономики. Он-то думал, небось, глядя фильма про войну, что подводная лодка — это такой танк неприметненький, который плавать может, а тут у него фуражка свалилась, когда он на рубку спирса посмотрел. Ну как тут в шок не впадешь? И подводники. Кино-то они в кителях всей пилотках, а тут в каких-то робах с какими-то красными термосами на боку и в тапочках с дырочками. Представляете, вы министр обороны целой страны, Привыкли уже к паркету, блестящим ботинкам и тому, что вам все честь отдают натуральным образом. С поворотом головы на ходу или с каблуков на месте, а тут что? Он спустился в центральное, осмотрел все боевые посты, послушал, что для чего нужно и говорит. «Ну, давайте теперь по лодке пройдемся». «Пожалуйста», — говорит Старпом, — «вот сюда проследуйте». «В дырку эту?» — удивляется министр обороны. «Да», — подбадривает его Старпом, — «в переборочный люк». «О, люк!» — обрадовался министр обороны знакомому слову. «Как в танке почти. А как вы через них ходите?» «А вот так!» — говорит Старпом, и в следующую долю секунды уже машет министру ручкой из соседнего отсека. Он в них почти не наклоняясь прошмыгивал. «Вообще подводники через переборочные люки пролазят как бы боком и жопой вперед, так ловчее и быстрее выходят. Но все остальные люди, включая министров обороны, пытаются в них пролезть вперед головой». что тактически неверно и некрасиво выглядит сзади. А у меня пост боевой как раз был сбоку от люка из центрального в 19 отсек. Вы даже не представляете себе, сколько я высокопоставленных жоп за свою службу видел, включая жопу министра обороны Российской Федерации. Походили они по лодке, министр даже в реакторный отсек зайти не побоялся, между прочим. Вернулись обратно, и он говорит, «Ну, дайте мне где-нибудь я вам запись сделаю какую-нибудь». И Старпом ему ловко так ЖБП подсовывает. ЖБП — это журнал боевой подготовки корабля, один из основных документов на ПЛ. Туда записываются все результаты проверок и отработки всех боевых задач. Секретен до невыносимости. Министр берет ручку и пишет. Передаю не натуральную запись, а так, как нам ее Старпом перед строем зачитывал. «Осмотрел лучший в мире крейсер ТК-20». Крейсер охуенен своей мощью и красотой. На крейсере полный флотский порядок и чистота даже в труднодоступных местах. Экипаж просто лапочки неземные и феи сплошняком. Все умные, везде побритые и с блеском в глазах. Считаю экипаж и крейсер гордостью военно-морского флота и спать теперь буду спокойно, зная, что морские границы родины находятся в мозолистых руках ее достойных сынов. Люблю их теперь горячо и жалею, что не хватило мне ума пойти в подводники. Ну и подпись. Целую, министр обороны Грачев. Уехали. А на следующий день приехал к нам штаб дивизии проверять нас на готовность к выходу в море. Какую-то очередную задачу по плану должны были сдавать. Флагманский механик нам сразу сказал. Ребят, расслабьтесь, в море мы вас не выпустим. Приезжать на флотилию комиссии из Москвы и под проверку хотят вас подставить. «Нам даны жесточайшие указания вас в море не пускать». «Расслабились, не привыкать же». После проверки собираются они все в центральном посту. В кресле хмурый командир, рядом хмурый комдив. И флагманские специалисты начинают доклады свои по очереди. «БЧ-1 к выходу в море не готовы. Карандаши не наточены, штурман хам. БЧ-2 к выходу в море не готовы. Все хуево. БЧ-3 полное говно. Какое море?» БЧ-4 не знает азбуки Морзе, всех расстрелять и набрать новых, ну и так далее. «Ну что же вы к выходу в море-то не подготовились?» — орет Камдив. «Что же за люди-то такие безответственные? Старпом! ЖБП мне!» Старпом подает ЖБП, услужливо открыв его на вчерашней записи министра. Камдив читает запись. Кричневеет лицом и издает горлом булькающие звуки. Он, конечно, отчаянный парень, но перечит министра обороны в секретных документах, которые хранятся вечно. Это полный мавитон на флоте. Вечность не простит. «Ну, Старпом, сука!» — шипит комдив на Старпома. «Хуй!» — кричит он ему уже откуда-то сверху, убегая с корабля. «Хуй ты у меня, когда командиром станешь, жопа хитрожопая!» Сидел в центральном молча, ждем, пока воздух остынет от накала страстей. «Ну что, Серега?» Командир хлопает Старпома по плечу. «Навеки ты мой, а я твоя». Все мы вытираем слезы рукавами. «Товарищ командир», — отсмеявшись, говорит Старпом, «комдив фуражку свою на столе забыл, может, послать кого, чтобы в штаб отнесли? Да вот хуй ему! Не царь, сам приедет и заберет!» «Дай, Серега, насрем ему в нее дружбу, чтобы любовь наша флотская по ушам у него текла коричневыми потоками!» «У меня есть более конструктивное предложение, подкупающее своей новизной», — возражает Старпом. По пять капель». «Умеешь ты, змей, соблазнять». Оба в обнимку уходят. «А нам-то что делать?» «Тревога же до сих пор объявлена». Командир звонит через пять минут. «Отбой тревоги! Всех по домам! Любить жен на прощание! Завтра ввод Гэу и выход в море по плану!» А в море мы ходить любили тогда. В море спокойнее было.